как последовал новый удар, его в утробе словно что-то порвалось. Рекс опустил глаза, заметил окровавленный нож в руке зародыша и заорал в ужасе, пытаясь подняться, однако теперь уже зародыш его не пускал, нанося все новые и новые удары. «Продал нас, сука!» — шипел, пуская слюну зародыш. Наконец одному из оперативников — Удалось легнуть Зародыша в голову, тот отпустил Рехса и со стоном откатился к стене. На тут же вскочил на ноги и бросился к выходу из офиса, полосой ножом в воздух перед лицами нападавших. Тень невольно попятились, не решившись стрелять в упор, а Зародыш воспользовался этим и бросился прочь. Однако Чижевский, неторопливо спускавшийся по лестнице, был к этому готов. Он скинул пистолет, раздался выстрел, и фигура зародыша на миг замерла в дверном проеме. Пуля угодила ему в лицо. Ногти бандита заскребли по металлу двери, то ли в предсмертной судороге, то ли в тщетной попытке удержаться на ногах. А затем зародыш, как бы внезапно сломавшись, Тяжело рухнул ничком на линолеум пола. Тем временем под ударами кувалды трещала и сотрясалась последняя уцелевшая дверь, за которой находились две смежные комнаты. В фирме, снимавшей офис до стикса, одна из них служила приемная, другая дальняя, кабинетом директора по приемной метался, размахивая пистолетом один из подручных Коляна, молодой парень по кличке Гвоздь. Обычно спокойный Гвоздь теперь был на грани истерики и визжал. «Что делать? Колян, что делать? Они еще дверь выбьют!» Колян вместо ответа захлопнул дверь в кабинет и рывком придвинул к стене тяжелый стол. Наверху стены находилось прикрытой решеткой вентиляционное отверстие. На него теперь и возлагал бригадир последние надежды. Затем он открыл стоявшую на полу большую спортивную сумку, достал из нее автомат АКСУ с укороченным стволом, присоединил к автомату полный магазин и вскочил на стол. Кроме автомата в сумке находился какой-то металлический ящик с кнопками, похожий на автомагнитолу, только значительно больше. Это был передатчик, предназначенный для подрыва заряда взрывчатки на расстоянии. Полковник Чижевский ошибался, когда считал, что радиосигнал не пройдет под землю, и Коляну придется возиться с проводами. Передатчик, сконструированный, и многократно проверенный умельцами из давал сигнал достаточно мощный для того, чтобы Колян мог подорвать мину, заранее заложенную в подземном переходе. Вдобавок пацаны на всякий случай вывели антенну приёмника из-под земли на воздух. Стоя на столе, Колян просунул ствол в решётку и одним движением выдернул ее, действуя автоматом как рычагом. Протирая глаза от запорошившей их штукатурки, он услышал за своей спиной в другой комнате звук выстрела. Обезумевший от страха гвоздь пытался отстреливаться и при этом что-то истерически выкрикивал. Удары в дверь на некоторое время прекратились. «Давай, стреляй, козел! Задержи их!» — пробормотал Колян сквозь зубы. Ударами приклада он принялся расширять узкое отверстие. С каждым ударом становилось все очевиднее безнадежность этого занятия. Слезы досады катились у Коляна по запорошенному по белкой лицу, но он не желал сдаваться. Тем временем кувалда вновь забухала в дверь, хотя и реже. Оперативник, наносивший эти удары, прятался от пули за стеной и размахивался... Держа кувалду за конец рукоятки, снова загремели выстрелы, но было уже поздно, покореженная дверь со стуком распахнулась, и кувалда полетела прямо к ногам гвоздя.